Глава 10. Если тебя обидели, пользуйся простейшим правилом трех «П» — понять, простить, похоронить. Фёкла Быковских. «Иногда так происходит. Ты понимаешь, что жила до сих пор ну просто капец, как по-идиотски». «Я спустила в унитаз семь последних лет своей жизни, и почему-то именно сейчас это очень остро осознала, слушая рык озверевшего варвара. Да что там!» Всю свою жизнь я только и делала, что старалась быть примерной. Примерной дочерью, лучшей ученицей, студенткой, краснодипломницей, супер-женой и адвокатом дьявола. И я жила и варилась в этой чертовой действительности, боясь сделать шаг в сторону. Да ужаса, опасаясь оступиться и свернуть свою тоненькую шейку. Фёдора я любила? Да, наверное, когда-то. Да, и отец его сразу приветил, принял, беспрекословно согласившись с моим выбором. А слово папы было для меня решающим. Если вы хотите посмеяться, открою тайну, Федька. «Мой первый и единственный мужчина. Ну, вы понимаете. Я не знаю, когда мой муж изменился. Скорее всего, он всегда был козлом и нарциссом. Но я предпочитала закрывать глаза на мелкие грешки Фидюни. В конце концов, все его закидоны были достаточно безобидными». И я бы, наверное, так и жила по инерции в ужасном розовом домике в компании самовлюбленного Банвивана, отрицающего всякую возможность увеличения нашей ячейки общества, если бы этот придурок не наставил мне вполне увесистые рога, которые до сих пор не дают мне поднять голову я бы давно сдалась, если бы не этот брызжущий рядом со мной слюной мерзавец, слов которого я даже не пытаюсь разобрать. Ну вот он мне странно нужен. Так нужен, как никогда не был нужен Федька. Парадокс. Гипс снимают, клиент уезжает проорал Буйнов, чем вывел меня из элегической задумчивости. Уж не сошел ли он с ума часом? Это было бы весьма и весьма прискорбно. Такой красавец, а клинический дурак. Природа порой очень жестока. Нашла мать твою, Сеню Горбункова! Я тебе что, мальчик? «Всех урою! Тебя уволю нахер, красавца твоего, вернув тот склеп, откуда он имел честь выползти!» «А эту мартышку!» — полыхнул он взглядом в мою сторону. «А ее? А вот с ней?» «Я придумала!» — выдохнула я. «Меня буквально озарила грандиозная идея!» «И судя по реакции Макса, это было заметно всем!» Может, вокруг меня свечение появилось, и молодые единороги заскакали, а над башкой появилась мультяшная лампочка с веревочкой, кто его знает? Нет, нет, нет, не говори!» Прохрипел варвар, как мне показалось, со страхом в голосе. «Позволь мне сбежать. Дай фору пару дней. Я успею добежать до канадской границы за это время. Феня, очнись! Мне не интересны твои игрушки. Я не мальчик, а солидный дядька, у которого через три дня сделка на миллионы долларов. И я должен ее заключить, а не вот это вот все!» «Я понимаю, что моя помощница наконец обрела свое чокнутое счастье и потому старается задержаться в вашем городе, но мне это все это зачем? Ты мне не нужна больше. Я вдруг понял, что завод — это меньшее, что я мог потерять, связавшись с тобой. Да и вали!» Будешь сжать партнерам руки своими натертыми обсук лапами. Они подумают, что зашибись, трудяга, вякнула я обиженно. Сама разберусь. Сама? В этот раз он звучал заинтересованно. Прекрасно. Алька, собирай манатки, мы уезжаем. Если хочешь, можешь своего ктулху с собой забрать. Я не поеду пробурчал Бобок. «Тут интереснее. Материала набрать не на одну книгу можно. Может, трактат по психиатрии допишу с такими-то наглядными примерами?» «Ну, была бы честь предложена», — припечатал Буйнов и твердо пошел к стеклянному столику, на котором стоял невесть, откуда взявшийся самовар. «Нет, напоследок я все же хочу услышать, что за озарение пришло в твою умную головку, просто ради того, чтобы убедиться, что я поступаю не по-джентльменски, но правильно, бросая твою неугомонную персону». «Федька трус, и на этом я сыграю. Он сам вернет все, что у меня стибрил, причем очень быстро». И юридически грамотно. Только вот мне надо составить на кого-то завещание. Я же покойница. Надо же, чтобы этот придурок кому-то отписал мое имущество. Но вот кому, я пока не придумала. Так вот, по мере моего месседжа, лицо буйного вытягивалось, а глаза приобрели какой-то уж совсем сумасшедший оттенок цвета неба после грозы. Знаете, каким бывает небо, когда, ошалев от буйства грома, пытается прийти в себя? Вот примерно так выглядел сейчас варвар, как младенец неандертальца. Только что в носу не ковырял и пузыри не пускал. Я уже говорил, что ты напрочь отбитая. Я молча кивнула. Я... Ошибался. В аду тебе предоставят место почетной демоницы, когда ты свернешь шею, и выдадут премию на тысячелетие вперед. Бинка, мы уезжаем без вещей, барахлоно живем, а вот психическое здоровье. Значит, сбежишь. Прищурилась я и губы в куриную попку сжала. Даже отец такого моего выражения лица опасался. Я-то думала, что акулы бизнеса похрабрее будут, а ты просто трус бросаешь беззащитную женщину. «Да тебя из дробовика не завалишь», — хмыкнул Буйнов. Я только сейчас заметила, что мы остались одни. Бинка ушла собирать вещи, а Ктулху, вероятно, пошел помогать своей Дульсинее. Детка, не надо брать меня на слабо. Я давно вышел из возраста, когда на подобные уловки ведутся. — Помоги мне, — всхлипнула я, — как говорит моя подруга, — когда не знаешь, что делать. «Рыдай!» «Детка, это невозможно!» — припечатал Буйнов. Выдохнул рвано, когда я подошла к нему вплотную и уткнулась носом в грудь. «Ну вот, теперь еще и джемпер ему обсопливлю!» — подумала я злорадно. Дрогнула плечами, словно от рыданий. На самом деле его руки, которые он на них положил, были просто раскаленными, и мне стало некомфортно. Я сама его поцеловала, повинуясь не желанием добиться своего, а каким-то иным притяжением. Подобного с мужем я не испытывала, даже толики, за все годы совместной жизни. Все было как-то спокойно и ровно. Но этот мужчина просто рвал в клочья мою уверенность в себе. «Ну, пожалуйста. У меня есть мечта, а для ее осуществления я не могу быть бедной. Федька мне не позволял, а я, оказывается, совершенно точно знаю, что хочу. Очередные туфли цвета охры...» хмыкнул мерзавец, разрушая такую хрупкую близость, возникшую между нами. «Нет, ну тебе не понять своим мозгом дикаря, что у женщины есть определенные желания и потребности. Ну не говорить же этому чурбану бесчувственному, что я очень хочу ребенка, и для этого я должна вернуть себе все, что у меня украли, любым способом». А банков спермы кругом пруд пруди, да и Федьку надо наказать. Откинуть его на пять лет назад, когда он пришел в мой дом с одной авоськой, в которой принес все свое имущество на тот момент. И поверьте, это был отнюдь не снифтер из закаленного стекла. Буйнов замялся, и я поняла, ведется. «Ладно, рассказывай». Вздохнул он, облизывая губу. «Какой там рассказывай!» Я чуть желание подавила из халата выскочить, но сперва дело. Когда я закончила излагать свои мысли, нервно глянула в сторону варвара. Тот сидел в кресле с бокалом виски и смотрел в стену. «Я, похоже, нашла способ, как вырубить хищника». «Ты – чадия, наконец буркнул он. «Но я придумал, как от тебя избавиться безболезненно. Ты сама не захочешь моей помощи». «Я старалась. Ну, давай, удиви меня». «Фекла, у меня к тебе будет предложение. Только при его исполнении я соглашусь. Мне не нужен завод». У меня очень много забот и без него, но у меня нет наследника моей империи. Я помогу тебе при одном условии, которое мы пропишем в договоре. Ну, и куплю тебе туфли. И чем же я удостоилась? Икнула я, пытаясь переварить услышанное и придерживая руками отпавшую челюсть, не в силах произнести больше ни слова. Ничего себе! Поворотец.